Глава 16. Объятый пламенем вертолет снижался на окраину Махмудраки. Высоты вполне хватает, чтобы выпрыгнуть, но так и не видно отделяющихся от Ми-24 летчиков. «Прыжок 308, прыжок!» Повторяют как мантру Янатаев. Ведущий крокодилов с позывным 307 уже приземлился, а вот его ведомый продолжает бороться. Пламя, кажется, становится сильнее. На борту и топливо, и куча разных жидкостей, и боезапас. Вся эта армада вот-вот рухнет на город. 308 наблюдаешь площадку?» Вылез на канал управления Березкин. «Очень, так сказать, правильная команда от руководителя операции. Димон в это время в кабине матерится так, что перекрикивает шум винтов». Внимательно смотрю на МИ-24, и вот появляется первая темная точка. За ней вторая. Поочередно открываются купола. Вышли, но третьего нет. Вертолет врезается в землю, как раз там, где стоял дом, который был целью сегодняшнего удара. Вертолет еще продолжает пару секунд крутиться на земле, поднимая вверх землю, камни, разбрасывая в стороны поломанные лопасти. От сильного удара сразу обломилась хвостовая балка, а из облака пыли, как бумеранг, вылетел рулевой винт. Взрыв. В воздух поднимается столб огня и пыли. 207, два купола наблюдал. Забирай экипаж 308. -го. Доложил Батыров. 201, понял. Я за 307-м, сажусь рядом с ним. Ответил Янотаев. Пыль поднялась такая, что заволокла целую улицу на окраине Махмудраки. «Димон, давай в метрах 150 садись о сказал я, отстегиваясь от кресла. Собитович уже вышел в грузовую кабину, показав жестом, что идет к кормовому пулемету. Батыров снижает скорость. Проходим рядом с вертолетом и наблюдаем рядом с разрушенным дувалом лежащий купол парашютиста. «Справа наблюдаю, влево и на посадку», – сказал я, но Димон не решился на разворот. «Время идет на секунды. Там в городе духи уже точат ножи и готовы разорвать ребят. Не успеем забрать, их утащат!» «Слишком, слишком мало места. Ну, давай, пройдем!» Воскликнул Батыров. «Я взял управление и начал выполнять разворот влево. Маленький крен. Так, мы размажем разворот, словно масло по тарелке, и сядем в километре от места падения». «Аккуратно влево дожимаю ручку управления, чтобы увеличить крен. Сильнее отклоняю левую педаль, чтобы выполнить подобие воронки». «Саня, балку перерубим?» Заволновался Димон, когда винты слегка затрещали. «Нормально!» Ответил я, поглядывая на авиагоризонт, где крен уже был 30 градусов. Вертолет завибрировал, но ничего критичного. «Звук двигателя рабочий, а органы управления еще имеют запас по отклонению». мт машин надежная, она и не такие маневры выполнит», — сказал я. Закончив разворот, скорость окончательно снизил. Подхожу к земле, разметая во все стороны камни и пыль, касаемся площадки и прокатываемся вперед. «Шаг внизу, коррекция левая», — сказал я, скинул шлем и выскочил в грузовую кабину. Спрыгнули с Каримом на песчаную поверхность и быстро рванули в сторону вертолетами ми 24 -го. В нос ударил резкий запах гари и керосина. Гул от горения стоял такой, что заглушал шум винтов нашего вертолета. Слышно, как рвутся патроны на борту. А самое плохое, что имеется сернистый запах от сгоревшей плоти. — Ой, ванны третий, — показал Сабитович. Недалеко от горящего главного редуктора, сильно обгоревшее тело одного из членов экипажа в позе всадника. «Давай к остальным», — сказал я и снял автомат с предохранителя. Первый из летчиков полз на четвереньках в нашу сторону, преодолевая груды камней. Голова в крови, а сам он весь в песке, будто в муку упал. «Стоять!» — скинул он перед собой пистолет и дважды выстрелил. В последний момент успели упасть Сабитовичем, вдохнув афганской пыли. Во рту моментально ощутил привкус песка и керосина. «Свои, братишка!» — крикнул я. «Я прыгнул! Прыгнул!» В шокированном состоянии был летчик. Мы подбежали к нему, а он продолжал размахивать пистолетом. Рука в горел горела, глаза залиты кровью. «Второй! Гиде второй!» — спрашивал Карим, но на вопрос летчик Ми-24 не ответил. Впереди послышалась стрельба. По близлежащим улицам продвигались духи. «Стреляют не пойми куда, но могут и пристреляться, если нужно. Слышна местная речь, а за спиной все так же рвутся патроны и гудит пламя от вертолета». В груди обломков, которая раньше была домом, я увидел зеленый шлем и лежащего без сознания второго летчика. Купол, зацепившийся за разбитую стенку, развивался от потока ветра. «Карим, этого на борт! давай подмогу вызывать!» — сказал я, но она уже не потребовалась. Среди обломков появились несколько человек в отечественном полевом обмундировании. Сразу начали занимать позиции и отстреливаться от духов. «Взяли, Сабитович!» — сказал я, и мы устремились к вертолету. Двое парней в форме прыжковки достали летчика и потащили в нашу сторону. Над головой слышен шум винтов одного из наших Ми-8, который начал отрабатывать по наступающим духам из пулеметов, прикрывая нас. Только мы с Каримом уложили спасенного летчика, как бойцы в форме прыжковки и трофейных нагрудниках китайского производства притащили и второго. Форма явно непростых мотострелков. Второй летчик был жив, но правая нога буквально вывернута в обратную сторону. Взяв с борта плащ-палатку, мы достали обгоревшее тело третьего члена экипажа и, завернув его, положили в грузовую кабину. «Клюквкин, живи!» — подталкивал меня спину Сапи, надетый форма форму облегченку. На груди у Игоря Геннадьевича был самодельный брезентовый лифчик с запасными магазинами к автомату. Так в Афгане именовали нагрудник, сшитый своими руками. Группа «Сапина» начала садиться на борт. Со спины уже никто не стрелял. Видимо, вертолеты уже погасили все очаги сопротивления. Я занял место в кабине, и Димон начал взлетать. Как только последний из бойцов запрыгнул в грузовую кабину, Сабитович закрыл дверь. 207 все на борту, взлетаю», — доложил Батыров и оторвал вертолет от земли. Разгон, винты поднимают пыль и камни в воздух. Димон отворачивает влево в долину и покидает окрестности Махмудраки. 201 понял, группе возврат на кап», — сказал в эфир Янатаев. Слева было видно, как на предельно малой высоте, чуть не цепляя крыши домов, разворачивается вертолет командира. На канале управления царит хаос, создаваемый нашим руководством. 201 я 105 доложите встановку!» Надрываясь, запрашивал Березкин. Но Янатаев не отвечал. Ему сейчас некогда, поскольку он маневрирует, уходя из опасного района. Мы тоже снижаемся на 50 метров и берем курс в район Баграма. «Узнай состояние, Сабиточ». «Да, командир». Карим встал со своей сидушки и ушел в грузовую кабину. «Только сейчас я смог почувствовать облегчение». Направил на себя вентилятор, чтобы хоть немного было свежо, но подобный бортовой кондиционер не охлаждает совсем. Утер рукавом пот со лба и лица. Димон протянул флягу с водой, чтобы я попил, но желания особо не было». Вы когда только это выскочили, а тут в эфир позывной страны запрашивает. Мы идем эвакуировать. Да, это Игорь Геннадьевич. Ничего удивительного. Ну, главное, что вовремя. Там духи шли за летчиками, нам самим не вывести было. В кабину вернулся Сабитович и показал поднятый вверх большой палец. Командир и оператор прыгнули, поломались, но жить будут. У летчика и оператора шок, но десантники провели в чувство. А вот бортаж, ну, Саня видел. Скорее всего, он просто не успел. На ми 24 бортовой техник вообще заложник ситуации в такие моменты. Ему сложнее всего выпрыгивать из грузовой кабины, поскольку он сидит отдельно от экипажа. ак 207 ду иду к вам с посадкой», — доложил в эфир Димон. «Вас понял». нужно запросил руководитель полетами. Батыров хотел уже запросить средства, но к нам заглянул Сапин. Борода растрепанная, а лицо вымазано в пыли. Он начал говорить Кариму на ухо. «Командир, просят рядом с медсанбатом садиться. Раненых и погибшего быстрее доставим, плюс они там тоже выйдут», — передал Сабитович слова Сапина. «Принято». Ответил Димон и доложил об изменении курса в Баграм. Тут же в эфире раздалось ворчание товарища Березкина. «Сел посадка на кабе. Как поняли?» Батыров вопросительно посмотрел на меня. Я бы на его месте даже не сомневался, как правильно поступить. «Командир, разреши, я возьму управление». Димон отрицательно помотал головой и отвернул в сторону медсанбата. Через руководителя полетами передали, чтобы связались с медиками, и те были готовы ко встрече. Через несколько минут мы прошли над площадкой рядом с Баграмским госпиталем. Выполнили посадку на металлическую поверхность. Рядом уже стояли две санитарки и несколько человек в халатах. Раненых быстро выгрузили. Группа Сапина вышла следом, помогая раненым добраться до носилок. Следом вынесли и... Обгоревшее тело третьего члена экипажа. Командир группы сказал, что парней сопроводит. Передал большое спасибо», сообщил по внутренней связи Карим, когда закрыл дверь в грузовую кабину. «Саня», позвал меня Батыров и показал на ручку управления. «Понял, залетаем», ответил я, взял управление и оторвал вертолет от площадки. Выровнялись и взяли курс на полосу аэродрома. Лететь недолго, но для Димона и это было сложно. Он прям в кабине достал пачку сигарет и закурил, приоткрыв блистер. Через пару минут мы выполнили посадку и зарулили на стоянку. Остальная группа уже выключилась и ждала нас. Тут же был и товарищ Березкин, который что-то выговаривал Янатаеву, причем делал это при всех. Судя по жестикуляции, начальник политотдела был очень зол. О, ругается», — заметил Карим, увидев размашистые движения Березкина. «Еще и наградят его за оплошность. О, а нас накажут за правильные действия. Вот наградить виновных, наказать непричастных, так что ли? Хе, командир, ну ты как будто первый год в армии». Двигатели выключили, винты остановились, но на этом вряд ли сегодняшний летный день можно считать оконченным. Через десять минут, грязные, потные в обмундировании, мы внимательно слушали, что о нас думает товарищ Березкин. «Порядок был определен. Почему не дождались эвакуационную группу, которая была у меня на борту?» «Ого! Так все-таки группа была! А что она делала так высоко? Я понимать отказываюсь!» «Если бы мы ждали, экипаж уже бы давно был схвачен духами. Кстати, не напомните, кто говорил, что там нет ПЗРК?» – парировал Янатаев. «Полковник такого, конечно, стерпеть не мог». «Выбирайте выражение пока еще, командир эскадрильи!» «Пока член военного совета продолжал нас хаять, я задумался о природе этих ПЗРК». У духов в начале войны в Афганистане были комплексы, но чтобы в таком количестве и у одной группы, да еще и пуск был явно ракет «Стрела-2». Начинаю делать вывод, что с моим появлением история немного меняется. Тут и доработки в авиационной технике имеются нехарактерные году. Массовое количество Ми-8МТ в Афгане, хотя изначально тут все на модификации... «Т» летали. А самое интересное, что в Баграме в эти годы не было отрядов специального назначения. В основном их начинали развертывать несколько позже и ближе к приграничным провинциям. Кажется, история войны в Афганистане может измениться. «Значит так. Каждый из участвующих в ударе пишет мне рапорта, что и как он делал, а мы уже разберемся в Кабуле». Березкин взял со стола фуражку и направился к выходу. Никто не встал, что вызвало его возмущение. «Если честно, задницу свою я отрывать из-за него не хочу». «Уставы не знаете?» — возмутился полковник. «Товарищ член военного совета, вы не хотите почтить память погибшего бортового техника?» — спросил Янатаев. «Ну, на войне, знаете, без потерь не обойтись!» После этого Березкин вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Днем нам предстояло сделать еще пару вылетов на расставку грузов в район населенного пункта Анава. Задачи все были выполнены. К вечеру в палатке накрыли стол, чтобы почтить память погибшего парня. Для меня процедура знакомая, хоть к такому и отвратительно привыкать. В глазах остальных некая растерянность. В качестве стопок использовали колпачки от С-5, легендарные нурсики, о которых я раньше только от старшего поколения мог слышать. «Все собрались», — зашел Янатаев и сел во главе стола. Разлили по нурсикам разбавленного спирта. приготовился сказать несколько слов. но земля пухом, а...» Ефим Петрович не договорил. В палатку вошел полковник Кувалдин. Некоторые почувствовали себя неловко. Сомневаюсь, что комдив пришел к нам, чтобы отчитывать за что-то. «Я от дивизии. Память почтить. Мы бок о бок с вами все же». С расстановкой произнес Валерий Иванович и передал конверт Енатаеву. Командиру дивизии налили свободный нурсик, коих у нас был целый ящик. Немного постояли молча и все выпили в память о погибшем. «Давайте сядем», — сказал Кувалдин. Он не закусывал, хотя было чем. Пускай и повод не самый радостный, но где-то нашими парнями несколько банок солений были найдены. «Знаю, что произошло. Я на военном совете скажу. Завтра. Парней к наградам высоким представлю», — сказал Кувалдин. «Главное, выводы правильные сделать», — сказал Янатаев. Валерий Иванович немного посидел с нами, а потом попросил Комыска выйти с ним. «Готовьтесь, мужики. Задача взять паншер», — сказал Камдив, поднимаясь со своего места. Мы зашевелились, но Камдив показал всем сидеть. Не просто так в Махмудраке оказались Сапин с группой, да еще и его предложение поработать. Кажется, что-то крупное намечается. «Операция, Валерий Иванович!» «Все верно. И очень скоро».